Глава 6 «Меня ведут по катакомбам цитадели, согнутым пополам. Но я все равно вижу, что за несколько дней пустынники сделали с нашей крепостью. Треть, если не половина зданий, представляют собой руины. Десятки и сотни домиков, сделанные из вкопанных в землю грузовичков и домов на колесах, представляют теперь из себя обугленные островы. То тут, то там пробегают дозорные с оружием и ведрами песка, На узких улочках крепости больше не встретишь детей, которые бегали друг за другом с веселым смехом, не задумываясь о том, что только стены и башни с пулеметами отделяют их от суровой пустоши. Споткнувшись, я падаю на одно колено, за что получаю сильный удар в спину, а веревка, сжимающая запястье, стягивает руки так, что я вскрикиваю от боли. «Вперед, мразь!» Еще один сильный удар по почкам заставляет скривиться от боли. Меня ведут по осажденной цитадели, сопровождая руганью и тычками, а когда я оказываюсь перед штабом, то бьют по ногам, и я падаю на пыльную землю. Чьи-то руки поднимают меня с земли, но ставят только на колени, после чего я получаю сильную затрещину. «Парни, послушайте...» Я пытаюсь что-то сказать, но тут же получаю удар кулака точно в челюсть. «Рот закрой!» — орёт Жора. «Закрой свой поганый рот, пока я не выбил тебе все зубы!» «Вы не понимаете?» Ещё один сильный удар прилетает мне в голову. Я едва не теряю сознание. Бить Жора умеет. Несколько минут я стою на коленях, пытаясь прийти в себя от точных ударов мастер-сержанта Жоры. «Что происходит?» «Почему они думают, что я предатель?» Полузатуманенное сознание находит ответ. «Господи, Хадин! Они же сказали, капитан Хадин, так, да?» Где-то совсем рядом слышится топот ног. На крыльцо выходит Хадин с капитанскими звездами на плечах в сопровождении еще нескольких бойцов с оружием. Осмотрев меня с ног до головы, он презрительно сплевывает на землю. «Что, Смирнов, думал я сдох?» «Думал, никто не узнает, как ты продался пустынникам?» «Я думаю, это ты не думал, что я вернусь, но все равно рассказал ужасы про меня и оставшихся в башне бойцов». Я смотрю в глаза Хадина. «Что же ты им рассказал, что они меня так ненавидят?» «Поди то, что ты сделал, да?» «Ах ты, мразь!» Мастер-сержант бьет меня ногой в плечо, снова сталкивая в пыль. Капитан вытащил рядового Мазура из плена и сам смог бежать, когда ты лизал задницу пустынником. Так вот, что он вам рассказал. Я только рассмеялся, лежа в пыли. Может, Мазура спросим, что он сделал? Не смей так про него говорить. Удар тяжелого ботинка прилетает мне в грудь. Дима умер. И у него не спросишь, да? Я продолжаю харкать кровью, но не могу остановить смех. Меня обступают со всех сторон дозорные разведчики и начинают забивать берцами. Мои руки связаны за спиной, и я даже не могу закрыть голову, и они лупят по мне наотмашь, забивая насмерть». «Где-то далеко тающее сознание с усмешкой говорит голосом отца. «Вот так ты умрешь, Олежка. Хорошие люди умирают первыми, разве тебе Луи не говорил?» Я не знаю, сколько меня били, но сознание отчаянно отказывалось отключаться после каждого удара. В один момент мое окровавленное тело снова поднимают, и я смутно вижу одним глазом, как Хадин показывает на меня и громогласно кричит. «Прямо перед вами символ предательства! Мастер-сержант Смирнов! В плену эта мразь выдала расположение всех наших орудий, сколько у нас вооружений и людей!» «Посмотрите вокруг! Это все благодаря этой мрази! Смотрите! Смотрите на него!» Я лишь стою на коленях, опустив голову и сжимая зубы. «Какая же ты сволочь, Хадин! Какая же ты сволочь!» «Держите его!» Руки сзади обхватывают меня, и кто-то резко дергает за подбородок. Я вижу перед собой поросячьи глазки Хадина, который пристально смотрит на меня». Завтра утром мы тебя повесим во дворе крепости. Пальцы отпускают мой окровавленный подбородок, и голова безвольно падает на грудь. Уберите это дерьмо. На этот раз мне не дают подняться, а хватают за ноги и просто тащат по пыльному двору крепости. В полузабытии я вижу перед собой бесконечное свинцовое небо и каплю корабля чужих. На миг мне кажется, что по безупречной серебристой поверхности проходит легкая рябь. Отец был прав. Они действительно теряют энергию. Впрочем, какая теперь разница? Голова больно ударяется о какие-то камни, а спину стирает до крови неровная земля. В какой-то момент меня перестают тащить, приподнимают на руки и вталкивают в темноту. Кажется, это одна из сторожевых башен. Забросив мое тело за решетку, дозорные плюют несколько раз в мою сторону. Я растягиваюсь на полу своей камеры и думаю только о том, какая же хорошая тут прохлада. Наверное, умереть в такой прохладе будет не так уж и страшно. Я лежу на полу так несколько часов. Странно. Но в забытии я вижу перед собой только лицо Димки Мазура. Он все время сосредоточенно о чем-то говорит со мной, время от времени что-то переспрашивая. Я не могу ответить ему. А лишь иногда что-то пытаюсь сказать, но получается только что-то нечленораздельное. В один миг Мазур притягивает меня к себе. Холодная вода льется в рот и словно растекается по всему телу. Я открываю незаплывший глаз и понимаю, что Димка настоящий. Самый настоящий Димка сидит со мной за решеткой и поет водой из фляги. «Дима, ты?» — только выдыхаю я. «Я!» — радостно говорит тот и кивает своей огненной шевелюрой. «Но как?» «Тихо!» — Мазур прикладывает палец к рту. Он наливает воду на грязную тряпку, видно, когда-то бывшую чьим-то полотенцем, и промокает мой лоб. «Отходили они тебя, брат!» Аккуратно положив меня на пол, предварительно уложив мой китель мне под голову, Димка сказал, «Сейчас они точно не придут. Утром тебя повесят. Хотят, чтобы ты помучился, сволочи!» «Димка! Молчи, говорю!» Шикнул на меня Мазур. «Они тебе, видно, перепонку повредили. Сам не слышишь, как орешь. Вот сейчас зайдет конвойный, а тут я живой, а меня официально уже три дня как нет в живых. Он поморщился, дотронувшись до живота. Лучше бы сдох. Лежал себе холодный и спокойный. Посмотрев на меня, он снова промокнул тряпку и обтер лицо. Мари меня спасла. Увидев, что я хочу что-то сказать, он снова приложил палец к губам. «Ты бы знал, что тут происходило, пока ты по пустоши шатался. Когда меня в баге полумертвого положили, я думал, все, хана». Наши очень старались меня вытащить, да не вышло. Подбили машину пустынники. Я только помню момент, когда они парней из тачки вытаскивали. Потом отрубился. Когда глаза открыл, смотрю, впереди Хадин сидит, а за рулем его водители. И едут они, значит, в сторону цитадели. Прорвались вроде как через блокаду и сразу к воротам. Я когда ехал, они думали, что я без сознания лежу. Димка почесал голову. Хотели сначала придушить меня потихой в дороге или нож провернуть в животе, чтобы наверняка, но потом решили, что я и так сдохну. А если привезут живого в цитадель, то наверняка все поверят, что спасли меня, и они герои. А тому поверят любому слову, что они скажут. А меня, если что, можно будет потихой в госпитале завалить, так, мол, даже лучше будет, герои спасли парня, а потом не уберегли врачи. Я приподнимаюсь, несмотря на протесты Мазура, затем он, немного поворчав, продолжает. Нож вытащили в госпитале, да залатали. Благо, ничего не задел этот урод пустынник. Жить буду. Но вот когда лежал я в госпитале, то понял, что тут мой конец и настанет. Придет какой-нибудь прихвостень Хадина, да задушит тихонько подушкой. Он покивал головой, затем сказал, очень страшно было, Олег. Каждый раз закрывал глаза, когда думал, уже не проснусь. Это я сейчас сказал такой про то, что лучше бы сдох. А тогда было очень страшно. Прямо до костей холод пробирал, не мог глаза закрыть. В один момент думал, все, смерть моя пришла. Он посмотрел на меня. Подходит ко мне темная фигура ночью и руку кладет на запястье. Я хотел было броситься на нее, заорать, что есть сила. Она так ласково меня по руке гладит и говорит... «Дима! Где же мой Олег, а? Дима!» А потом плачет. «Я присмотрелся, а это Мари твоя, оказывается!» Мазур тяжело выдохнул. Ей-то я все и рассказал. Язык едва шевелился, но рассказал. «Мари?» «Мари!» — кивнул Мазур, поморщившись. Видно, я снова сказал слишком громко. «На несколько минут она успела раньше». Когда я сказал ей, что меня убить хотят, она меня с койки-то стащила и отнесла в Сестринскую. Я даже не знаю, как у нее столько сил нашлось. А как только утащила мое тело, за мной пришли. Заходят такие двое бойцов из взвода Хадина. Один водитель его был, как сейчас помню. Начинают по госпиталю ходить, фонариками светить по койкам. Но, Маришка, твоя смелая, ничего не скажешь. Выходит к нему и говорит, мол, что солдатики ищите? Они начали рассказывать, что старого друга хотят проведать, Диму Мазура. А Мария говорит им, умер ваш друг, уже оттащили в могильник, да и звездкой присыпали. Не мучился он, говорят, во сне ушел. Похоронная команда его и оттащила. И поверили. Постояли, посокрушались, мол, какого товарища потеряли. «Да ушли. Они наверняка еще до могильника сходили. Да туда столько человек относят каждый день. Кто упомнит?» Посмотрев на меня, Мазур пояснил. «Как крепость осадили, мы теперь трупы скидываем у большой башни. Закапываем прямо там, да сверху и звездкой сыплем». «А ты что?» «Да ничего», — вздохнул Мазур. «Мари меня спрятала у себя, до да два дня отхаживала, чтобы не окочурился». Благо, порезали меня не сильно. Ходить больно, но жить буду. Прятался у нее все это время в вагончике. А как узнал, что тебя поймали, он показал на стены. Тут часть стены, которая ведет в башню, полая. Я давно знал про это. Вот и пробрался к тебе. Мари тоже хотела прийти к тебе. Да я не пустил. Сказал, что приду тебя проведать. Кряхтя Мазур поднялся на ноги и легко открыл решетку. Снова заперев замок, он сказал, «Я приду через несколько часов. До рассвета. Ты отдохни пока, они тебя в шесть утра вешать придут. Ты сейчас точно никуда не убежишь далеко, тебе хоть чуть-чуть отлежаться надо». «Куда бежать?» «Отсюда подальше», — оглядевшись по сторонам, сказал Димка. «Цитадель вот-вот падет, надо бежать, пока есть возможность». «Постой!» — я хватаю Димку за рукав. Марик, как она? С ней все хорошо? Плачет много, вздохнул Мазур. Все говорит, ты обещал к ней вернуться. И не верила, что не сдержишь обещания. А я знаю тебя, Смирнов. Ты слово держишь. А еще... Он посмотрел на меня. Позавчера был очередной минометный обстрел, и мама Марин не вернулась домой. Хорошая женщина была, заботилась обо мне, когда я отлеживался. Я отпускаю рукав и откидываюсь назад, закрыв лицо руками. Димка говорит, чтобы я был готов, а когда я опускаю руки, то его уже нет.